14 мая 1823 года, за пять дней до суда, Техас, город Высперкросс. Ему хотелось задержаться здесь на всю ночь, на все время, что осталось в его никчемной жизни. Но ночной холод схватил тело и взбодрил разум, и чего бы до этого не желал Беннет, ему пришлось подниматься и искать ночлег. Неожиданно где-то неподалеку послышался до боли знакомый голос. Олсон вновь напился и что-то горланил на улице. Кровь в Беннете вскипела за доли секунды. Он не сразу понял, почему, но кулаки сжались сами собой, а ярость затмила разум. «Сукин сын!» – процедил Роджерс сквозь зубы и неуверенной походкой направился в Исперкросс. В памяти прокручивался один и тот же момент, когда Олсон вошел в бар и как разбил лекарство для Эйвори. Если б не та случайность... Всё могло бы быть иначе. «Вот какого чёрта он припёрся в такую рань, уже будучи выпившим? Он же мог проспаться дома и валиться туда вечером, чтобы проиграть всё, что осталось!» С этими мыслями Беннет оказался возле салона где приметил бывшего друга. Олсон вошёл внутрь чуть раньше, поэтому поймать его на улице не вышло. «Ничего», — пробормотал Беннет, поднимаясь по ступеням. «Пускай все видят». Внутри, как всегда, было шумно, но стоило мужчине войти, как в зале повисла гробовая тишина. Никто не смел даже кашлянуть, хотя сигаретный дым завис над столами настолько густой, что на него можно было поставить кружку с недопитым пивом. — Мистер Роджерс! — первым подал голос бармен. — Могу ли я чем-то... — Не сейчас, Стэнли! — ответил Беннет, даже не взглянув в его сторону. Неподалеку за столиком с таким же грязным отребьем, как и он сам, сидел олсон Однако же, когда их взгляды встретились, пьяницу встал. Него качало из стороны в сторону, но он все еще держался на ногах. «Беннет, прости, я...» – начал было олсон но ему не позволили закончить. Роджерс сорвался с места и ринулся на давнего друга, мигом сбив того с ног. По залу прокатился грохот падающих стульев и столов, когда двое мужчин рухнули на пол. Беннет не отдавал отчета в том, что делает. Он просто бил противника по лицу, невзирая на боль в кулаках и резь в глазах. Олсон пытался сопротивляться, но у него это слабо получалось. Внезапно чьи-то сильные руки подхватили Роджерса и оттянули назад. Он попытался вырваться, но в этот момент в лицо плеснули ледяной водой, а следом за этим отвесили звонкую пощечину. «Беннет! Беннет!» — голос Фелтона доносился, будто из иного мира. «Очнись же, Беннет!» Мужчина тряхнул головой, и только тогда до него дошло, что он натворил. Сорвался. Вот так просто напился и сорвался на старого обидчика, которого давно мечтал поколотить. Но всё это время Роджерса что-то сдерживало. Ответственность. За его спиной находилась семья, за которую он отвечал. И никакие вспышки гнева не должны были затмить его разум, дабы не навредить жене и сыну. Однако вчера он позволил себе слабость, и... семья погибла. Виноват был не олсон а он сам. Если бы сдержался, если бы не ввязался в драку, то... «Беннет!» – помощник шерифа все еще стоял напротив. «Ты как, пришел в себя?» «Да», – выдохнул мужчина. Его отпустили, и ноги в ту же секунду подкосились. Беннет дрогнул всем телом и отступил в сторону. Кто-то заботливо помог ему присесть на барный стул, а рядом тут же появилась рюмка виски. э Он залпом осушил напиток и осторожно опустил тару. «Я виноват. Прошу простить». Сил на драку или даже спор у него не осталось. Нет, Роджерс вовсе не винил себя за то, что сейчас набросился на Олсона. Было за что. Просто Беннет устал, выдохся. Ему хотелось лишь одного – Упасть в кровать и забыться в пьяном бреду? Нет. Посетители помогли олсону подняться. Тогда-то Беннет заметил, что он хромает на одну ногу. А еще у него было отцарапано лицо. Да настолько, что казалось, будто его протащила лошадь по всему ущелью. Это моя вина! Грегори покачал головой и продолжил. Я понимаю, что ты меня никогда не простишь, Беннет. Но все же должен сказать, что искренне сожалею о случившемся и соболезную твоему горю. Даже боюсь представить, что было бы со мной, если б... — Не надо представлять, — сухо отозвался Роджерс. — Лучше сделай так, чтобы твоя семья была счастлива. — Да, ты прав, — кивнул осон Я уже не тот, кем был раньше, и осознаю это. — Видимо, недостаточно, — зло подумал Беннет, но промолчал. — Вчера ты попал за решетку из-за меня олсон все говорил и говорил, чем еще больше раздражал Беннета, но тот стойко терпел эту сладкую речь, мечтая, чтобы собеседник попросту подавился собственными словами. Увы, этого не произошло. «Возможно, мой буйный нрав причастен к смерти?» «Хватит!» Все же его прервали, и это был Фелтон. Офицер стоял у барной стойки, рядом с Беннетом, и нетобро смотрел на говорившего. «Просто сядь и молчи!» Холодно произнёс он. «Не больное. Беннету и без того паршиво». «Хорошо». Олсон не собирался спорить и подчинился, опустившись на стул. «Вот так». Тон Фелтона был непреклонен, но когда он повернулся к Роджерсу, то заговорил иначе. «Беннет, мы все видим, как тебе плохо и понимаем, почему. Но я настоятельно прошу держать себя в руках. Не ради себя, а ради остальных». «Не делай глупостей, о которых потом можешь пожалеть!» глупостей фыркнул Беннет, выпив ещё одну порцию виски. «А что меня теперь остановит?» Несколько секунд помощник шерифа буравил того взглядом, но потом просто вздохнул и спокойно ответил. «Ты сам, Беннет. Ты хороший человек, и мы всем городом сожалеем о случившемся, потому что знаем и верим в тебя». «Сожалеете?» — саркастично хмыкнул Беннет, Но, обведя взглядом посетителей салона, поджал губы, на миг и правда почувствовал свою вину. Но всего лишь на миг, не больше. Ну, допустим. Третья рюмка показалась лишней, так как он поперхнулся алкоголем, но, прокашлявшись, попытался встать. Ноги до сих пор были ватными, а в голове царил настоящий сумбур. Его повело вправо, где тут же подставил плечо Фелтон. «Давай я отвезу тебя домой», — предложил офицер. «Нет!» – протянул Беннет. «Только не туда! Я боюсь возвращаться, Том! Ты же понимаешь, что я сойду там с ума!» «Тоже верно!» – Хелтон отвёл взгляд. «Что же тогда нам с тобой делать?» «Я помогу!» – словно из-под земли перед ними возникла Лизия. «Ты?» – офицер придирчиво осмотрел проститутку с головы до ног, потом хмыкнул собственным мыслям и передал ей Беннета. «Ну, если сама того желаешь!» Правда, он уже совсем никакой. Да и на душе погано. Томас. лизи закатила глаза. Твои домыслы здесь не к месту. Женщина ловко перекинула руку Беннета через плечо, чем несколько удивило присутствующих. Мало кто из местных выпивок знал, что Элизабет Браун способна сломать челюсть здоровому мужичку всего лишь одним ударом. Я отведу его к себе. Ткнула пальцем на потолок, где на втором этаже жила сама. Пускай отдохнет. Думаю, на сегодня с Беннета хватит неприятностей.